«Двадцать два. Женя. Ох уж эта Маринка! Я просто поговорить с ней хотел. Вдруг реально что выйдет из этой затеи?» Вместо этого Савина скинула мой звонок и ответила эсэмэской «Приходи в КГБ». Теперь мне пришлось отложить учебники взять велик и пилить на нём в общагу. «Здравствуйте, Поликарп семёнович Поприветствовал я коменданта. — К кому? — вместо приветствия рявкнул старик. — К Майкину. Не растерялся я. — Проходи, — скомандовал он, открывая турникет. Вместо того, чтобы зайти к парням, я поднялся сразу на этаж выше и прошел к комнате Насти и Оли. Замеру двери, прислушиваясь. Кажется, в комнате негромко играла музыка и пахло. Пахло оттуда чем-то странным, дымом, что ли. «О, Господи, да ведь это пожар!» Я дернул за ручку, закрыто. Принялся барабанить кулаками и ладонями. «Что там?» — кричат, когда горит. «Помогите, пожар!» «А по какому номеру нужно звонить?» «И почему все умные мысли вылетели из головы?» «А-а-а!» — заорал я, когда дверь вдруг распахнулась. В губах дыма показалось синее лицо. «Да сколько можно-то? Который раз они пугают меня своими масками, а я все ведусь!» «Эй, бро, ты чего?» — спросил синий человек, подавая мне руку. «Здоровоу!» «Марли?» — опешил я, узнавая в косплеере «Аватара» соседа Антохи по комнате, Марата. На макушке парня, как обычно, темнела шапочка. «Изи, изи, чувак!» — усмехнулся он. «Ты чего так напряжён?» Я закашлялся. «Опять зверобой?» Марли отошёл, пропуская меня внутрь. Мне не очень-то хотелось входить в комнату, наполненную дымом, прошедшим уже через чьи-то лёгкие и способным нанести вред моему здоровью. «Нет, бро, это благовоние. Крутые, да?» «А где девочки?» — спросил я, вглядываясь в темноту. «Медитируют вон там». Сделав пару шагов, я заметил синих человечков, сидящих на полу посредине комнаты. «Эй! Привет! Привет!» Они замахали мне руками. Я с трудом опознал среди них Ольку, Настю, Маринку и... Майкин! привет Исай. Широко улыбнулся он. «Присоединяйся! Сейчас разомнемся и будем учить статистику!» «Все ясно. Этот тип позволил себя вымызать ради того, чтобы оказаться ближе к Савиной. А меня учит быть альфа-самцом, хитрец!» «Чем вы тут надымили?» Размахивая руками, я бросился к окну и открыл форточку. «Кайфолом!» Скрипучим голосом отозвался Марли. «Нет, нет, не выпускай священный дым!» «Эй, эй, погоди, это индийские благовония!» вскочила на ноги Маринка. «Мы хотим умилостивить богиню знаний!» Я распахнул окно полностью богиню. «У вас тут что, храм науки?» «А я-то думал, что ты тут один здравомыслящий человек, Савина!» окуривать в замкнутое помещение, да так можно нарушить работу легких, заработать головную боль, аллергию, спалить тут все, наконец. — Да успокойся ты! Маринка поправила очки. Выпей с нами травяного чаю, очисти сознание и приступим вместе к практикам. — Ты серьезно? — рассмеялся я. — Забыла, как меня раздуло в автобусе. Что в этом твоем травяном чае? «Ничего!» — шепнула она, наклонившись к моему уху. «Просто чай с бергамотом!» Выпрямилась и покосилась в сторону Антохи, внимательно наблюдавшего за нами. «Думаешь, отпугнуть его своими странностями?» — поинтересовался я. «Не выйдет. Майкин будет терпеть и прижигание, и испытания колдовским зельем и депиляцию, и даже баночный массаж ради тебя. У этого парня столько своих фишек, что твои вряд ли покажутся ему безумными». «Депиляция!» — оживилась она. «А это идея! Отличное испытание для инициации!» «Я ведь к тебе по делу пришел», — напомнил я. «Я не забыла!» Она взяла меня за руку и потянула за собой. «Начинайте пока без нас!» Синий человек с копной рыжих волос проводил меня недовольным взглядом. Девчонки захихикали, пихая его в бок. — Кажется, я только что лишился друга. Пробормотал я, выйдя в коридор. — Ему полезно? — отмахнулась Маринка. — Ну за что ты его так? — Как? — девушка взглянула на меня, удивлённо изогнув бровь. — Заставляешь беситься. — Разве? — она сложила руки на груди и прислонилась к стене. Парень старается, ухаживает за тобой. Ухаживает? Да Майкин просто строит из себя героя-любовника. Представляешь, возомнил, что я от него без ума. А ты нет. Савина напряглась, ее щеки вспыхнули. Я? Ну, разве он тебе не нравится? Вот еще. Она нервно дернула плечами. А он в тебе от души не чает. Я серьезно. Ну, не ж подняла бы ты его. Маринка часто захлопала глазами. — Ты о себе пришел поговорить или о Майкине? — О себе, — вздохнул я. — Только, наверное, плохая эта идея. — Потому что Горилла Мэн пригласил твою девушку на свидание? — Да, и она согласилась. — А что ей оставалось делать? — усмехнулась Савина. — Ты же ее не приглашал, так? — Вот так, — согласился я. — Просто... Просто совершенно не понимаю, что нужно девочкам. Внимание, забота, решительность. Решительность? Поэтому ты вечно отшиваешь Майкина. У нас совсем другое дело, — занервничала Маринка. Мы, мы ну, просто не пара, понимаешь? Мы с Леной, видимо, тоже. Вообще-то я так и думаю. Но она ведь... Тебе не просто нравится, да? Да. Значит, нужно идти к своей цели. Быть решительнее. Я, конечно, тут еще советчик. Опыта у меня никакого. Но зато есть видение ситуации со стороны. И что ты видишь? Что тебе нужно уравнять ваши с Кошкиным шансы. Вот смотри. Она вытянула руку. С одной стороны он сильный, красивый. Ну, извини, тут уж как есть. Вытянула другую. С другой ты. «Умный!» «И все?» «С остальным нужно поработать. Имидж у тебя так себе. Вот что за походка? Ну что за осанка?» Савина вцепилась в мои плечи, заставляя распрямиться. «Ты интересный собеседник, Исаев. Когда нужно, можешь помолчать. Когда нужно, поговорить. Не пьешь, не куришь. В еде не привередлив. Но это не явные плюсы. Они могут стать лишь дополнением». «К чему? К образу?» Она пожала плечами. «Мужчина должен модно одеваться, хорошо пахнуть и быть уверенным». «Как Майкин?» «Да иди ты!» — толкнула меня Савина. «Ладно, ну-ка пригласи меня куда-нибудь. Представь, что я Лена». «Ты...» Мне пришлось прочистить горло. «Я...» «Может, мы...» «Ой, как все запущено!» — нахмурилась девушка. «Ясно?» Вы с ней общаетесь каждый день. Ты должен сделать так, чтобы ей с тобой было хорошо. Включи ее любимую музыку. Поставь вазу на стол или подари ей ее любимые цветы. Узнай, какое у нее любимое блюдо или любимое место, например, кафе или ресторан. Но не как чертов маньяк, который все предварительно узнает о своей жертве, а аккуратно, будто ты сам укатываешь все ее желания. любимое блюдо — Цветы? — пробормотал я, стараясь запомнить. — Да, будь внимателен, слушай ее, окружи заботой, удивляй, только не будь навязчив, пусть скучает по тебе, и не бегай за ней. Трубку сразу не бери, пусть знает, что она не пуп земли. — Хорошо. И свидание. Не забудь про свидание. Прищурилась Маринка. Ее синее лицо пошло мелкими синими морщинками. Пригласи ее куда-нибудь, в очень необычное место. Только без всех этих «я», «ты», «мы» скажи ей прямо в лоб, и пусть только попробует отказаться. А если откажется, найдем тебе другую девчонку. Спасибо, Марин. Не за что. Она улыбнулась и заключила меня в объятия, «Надо же было Майкину выглянуть из комнаты именно в этот момент!» «Нет! Не прерывайтесь! Продолжайте!» — бросил он зло. Хлопнул дверью и решительно промаршировал мимо нас к лестнице. «Да что за день!» — вздохнул я, освобождаясь из Маринкиных объятий. «Он вернется!» — небрежно махнула рукой она. «Не-а!» — мотнул я головой. «Я его знаю!» «Вернется, как миленький!» Савина направилась к комнате девочек. «Обещал меня проводить домой. Лучше такси вызови». «Да ерунда!» Девушка подмигнула мне и скрылась за дверью. Когда я добрался до приюта, уже начало темнеть. Вошел в здание и застал Лиру, разговаривающий по телефону. «Нет, к сожалению, мы сейчас не можем никого принять». Я все понимаю. Девушка тяжело вздохнула. Да, ситуация очень серьезная. Средств нет. К тому же у нас большие долги. Да, простите. Всего доброго. Она положила трубку, уперла локти в раскиданные по столу бумаги и нырнула лицом в ладони. Послышался тяжелый вздох. — Привет. Что случилось? — спросил я. — Ох! Лира подняла голову. «Ты меня напугал!» «У приюта проблемы?» «Да», — нахмурилась она. Администрация прекратила выплаты по договору. Говорят, что денег нет. В общем, на нас теперь висят огромные долги за лекарства и услуги ветеринаров. Не на что содержать животных, и мы вынуждены прекратить их прием. «И что теперь делать?» Она грустно улыбнулась. «Не знаю». Она тяжело вздохнула. «Что-нибудь придумаем». Всегда придумывали. И в этот раз обязательно справимся. Угу. В глазах девушки читалось настоящее отчаяние. Возможно, она и сама не верила в то, что говорила. Помощь моя нужна, спросил я. Проверишь собак? Конечно. Кивнул я и вышел во двор. Лена. Ресторан? Мы пойдем в ресторан? Уточнила я. Да. «В одно очень хорошее место!» Довольным голосом промурлыкал Харитон. «Заеду за тобой через полчаса». «Уже?» — я бросила взгляд в зеркало. «Вряд ли мне хватит времени, чтобы собраться». «Нас ждут там в семь». «Ты заказал столик?» «Ясно». «Ладно, приезжай, попробуй успеть». Я отложила телефон и снова уставилась в зеркало. Волосы были скручены в небрежный узел. Губы я успела сгрызть, пока сочиняла заключительную часть курсовой. Глаза выглядели уставшими после работы на компьютере. Да уж, сделать из себя красотку за полчаса не представлялось возможным. Но и ударить лицом в грязь перед красавчиком Кошкиным тоже не хотелось. «Возможно, он захочет сделать фото со мной». И тогда завтра весь универ будет обсуждать бледную моль, которая ходила с ним на свидание. Ну уж нет. — Куда ты собираешься? — спросила мама, заглядывая в комнату. — Да, немного растерялась я. Иду заниматься к Жене. Помнишь, я тебе о нем говорила? Друг Ромкина и Настя. Он уже неделю помогает мне разбираться с долгами по учебе. — Хорошо, — улыбнулась мама. «Рома говорил, что тебе повезло с репетитором». «Правда?» «Да». «Мама впервые за последнее время посмотрела на меня без недовольства». «Только долго не задерживайся». «Ладно, я покосилась на часы. У меня оставалось двадцать восемь минут. И приводи к нам этого Женю в следующий раз, хорошо? Я должна познакомиться с парнем, у которого проводят все вечера моя дочь». Я покраснела. Угу. И отвернулась к зеркалу. Как только мама вышла, я проверила телефон. Женя не звонил и не писал. Мне стало как-то даже неловко от того, что мы с ним сегодня не встречаемся. Но ведь это по уважительной причине. Это из-за Харитона. Он давно мне нравился, а тут такой шанс, нельзя было не согласиться. Успокоив себя тем, что все делаю правильно, я накрасилась, распустила волосы. При помощи рифленой плойки соорудила небольшой объем возле корней. Затем собрала пряди на затылке, закрепила шпильками и украсила золотистым гребнем. Думаю, Жанка с Окси меня застремали бы. Они как раз час назад просили скинуть им фотографию моего лука для свидания с Кошкиным. Представляю их реакцию, когда они увидят скромно собранные в пучок волосы вместо роскошных кудрей и нюдовый макияж вместо раскраски а-ля голливудская дива на красной дорожке. Закидают меня какашными смайлами в чате. Ну и ладно. Щелкнув себя у зеркала на телефон, я скинула им фото, и, не дожидаясь ответной реакции, вышла из сети. Честно говоря... Мне и с не очень хотелось экспериментировать, но ресторан обязывал прийти в чем-то приличном и дорогом, поэтому я надела гуччи, достаточно короткая но под горло и с воротничком. уравновесила его туфлями на высоком каблуке с большим количеством ремешков, облетающих лодыжки. И скромно, и вызывающе одновременно. Эдакая бунтующая школьница. Как раз в тему к тому, чем я занималась последние два года. Сочетала несочетаемое и кайфовала от того, как на меня презрительно поглядывают окружающие. Харитон подъехал к воротам, я заметила его из окна. Мама как раз разговаривала по телефону в гостиной. Мне удалось просочиться мимо нее незамеченной и избежать нудных вопросов о том, почему я не взяла с собой учебники. «Привет, ясноглазая», — опустив стекло, пропел Кошкин очевидно выходить чтобы открыть мне дверцу парень и не собирался привет я забралась на пассажирское сиденье его ауди и положила сумочку на колени мне было неловко из за того что подол платья задрался обнажая под его взглядом мои бедра как оно развалившись на водительском сиденье спросил спортсмен что именно заерзала я настроение а да хорошо спасибо «Ну, окейушки», — хмыкнул он, машина сорвалась с места. «Пока мы ехали до ресторана, я тайком разглядывала парня. Сильные бицепсы буквально рвали рукава его футболки, а плечевые швы на ткани тоже едва не лопались от объема его мышечной массы. Наверное, Харитону стоило приобрести одежду на размер больше, но, похоже, он все именно так и задумывал». Обтягивающая одежда должна была привлекать внимание к его фигуре, и она привлекала. Каждую минуту я ждала, что его футболка от любого неосторожного движения разойдется по швам. «Нет, не приключай воскликнул спортсмен, когда я попыталась поменять радиоволну на приемнике. «Это моя любимая песня!» Из динамиков доносился голос Костюшкина. Та самая песня про «не танцую» и «нормально с ориентацией». Кошкин принялся покачиваться в такт песни и громко подпевать. Выглядело это достаточно забавно. И я улыбнулась. Веселый парень, с ним мне точно не будет скучно. Композиция закончилась как раз в тот момент, когда мы подъехали к ресторану. «Ты была здесь когда-нибудь?» С гордым видом поинтересовался Харитон. Я вытянула шею и прочла на вывеске «Клуб Идол». «Нет», — призналась я, — «здесь очень крутой клуб, а на втором этаже ресторан». «Понятно. Идем». Он заглушил двигатель и выпрыгнул из машины. «Помочь мне выйти он тоже не собирался. Возможно, эти традиции давно устарели». Да никто не обязывал его быть моим рыцарем на этот вечер, так? Спасибо, хоть придержал входную дверь в ресторан. Внутри было светло и довольно шумно. Привычных для таких мест столиков я не узрела. Наоборот, все столы были сдвинуты к стене и составлены в шведский стол, заставленный тарталетками с закусками. По большому залу с бокалами в руках бродили люди и разговаривали друг с другом под ненавязчивую музыку. Что это вырвалось у меня? Как-то неожиданно было обнаружить чей-то фуршет вместо столика, накрытого на двоих. А где белые скатерти, свечи, романтика? Где это все? «Сюрприз!» — положил руку на мое плечо Кошкин. «Это вечеринка в честь окончания съемок». «Ты привел меня на корпоратив?» — растерялась я. «Не благодари!» Стиснул меня в своих объятиях, парень. — Сегодня ты познакомишься с настоящими звездами. Захватывающе? Э — Эм... Да. Нахмурилась я. — Ага. И жратва халявная. Радостно закивал он шампанское, икра, мидий-хламидий всякие Ешь, что хочешь. — Гляди, стол ломится от еды. Ты что будешь? Парень подтолкнул меня вперед. Я... Не знаю. Мне все никак не удавалось прийти в себя от шутки про Мидии и Хламидии. Выпила бы что-нибудь. Ну, съешь хотя бы виноградинку. Харитон схватил со стола несколько виноградин и запихал мне в рот. — Промычала я, задыхаясь от злости и пытаясь прожевать виноград который он цапнул, между прочим, немытыми пальцами перед тем, как затолкнуть мне в рот. «Эй, красавица!» — остановил официантку с подносом Кошкин. «Дай-ка мне и моей девушке по бокальчику!» Я с радостью схватила бокал. Его можно было держать в руке, обороняясь от загребущих лап спортсмена. Хотя ему было сейчас совсем не до меня — Харитон хватал все, что попадалось ему под руку с общего стола и со скоростью света закидывал в рот. м м как вкусно!» С его губ слетали крошки. «Будешь?» «Нет, спасибо!» Поморщилась я при виде протянутого мятого канапе. Я сыта. Оглянулась по сторонам. Похоже, наедине нам сегодня не посидеть. «Привет!» «Привет! Привет!» Здоровался и обнимался с каждым проходящим мимо Харитон. А потом шептал мне. «Это член съемочной группы. Это фэшн-блогер. Это риэлтор. Это наш креативный директор, генератор идей. Знаешь, что самое важное в рекламном ролике?» «Что?» — спросил я, переминаясь на ногу. Туфли натирали. Похоже, образовалась мозоль. Ужасно хотелось куда-нибудь присесть. — У нас есть всего три 5 секунд, чтобы заинтересовать зрителя. Если не получается, то канал переключат, а значит, такой ролик в итоге снимут с эфира. — Логично. — А знаешь, как тяжело мне пришлось на последних съемках? Выпучил глаза Харитон. — Серьезная роль. — Такая нагрузка! Но режиссер меня похвалил. Он горделиво надул губы, так и сказал. «Потрясающе! Правдоподобно! Харитон! Понимаешь?» Его буквально трясло от возбуждения. «О, да, ты молодец!» — улыбнулась я. «Да, увидишь ролик — упадешь!» — пообещал он. Я кивнула. «Мне захотелось притвориться мертвой, совсем как Федя. Кошкин в это время продолжал здороваться со всеми проходящими мимо людьми. «Это Иннокентий Михайлос, это Саша Кокелия, это Егор Дринг». Представлял он мне выреженных в перья и фальшивый жемчуга незнакомцев. А потом наклонялся к уху и шептал «Да ты знаешь его, знаешь, вспоминай, тот самый чувак, который чистил яйцо пастой блендомед. а потом была Оксана, голден леди, Наташа, крылатый Олвейс, Миша, доктор, у неё кариес, но ведь мы каждый день чистим зубы, и Зина, которая снималась в бай-бай прыщике. Когда у меня нестерпимо заныла поясница, а от зевания чуть не вывихнулась челюсть Харитон радостно спросил, а хочешь я попрошу у Ирусика для тебя целую коробку пробников крутого шампуня? Чего? Хлопая глазами, я отставила на столик бокал. Мне их дарят после каждой съемки. Вот. Он пошарил в заднем кармане и протянул мне резерватив. Упс. Не растерялся Кошкин. Не то. Сейчас. Пошарил еще и вынул пару пакетиков из фольги. Вот. Запустил пятерню в волосы и наклонился ко мне. Реально крутое. Никакой перхоти. Надо? Спасибо. Не стоит. Замотала головой я. Это слишком щедро. Особенно для первого свидания. Как хочешь. Надулся Харитон и, завидев кого-то в толпе, замахал руками. Затем обернулся ко мне. Подожди, я сейчас. Он метнулся к разодетым в дорогие костюмы мужчинам и бодро заговорил с ними. Наверное, подмазывается, чтобы взяли в следующий ролик, подумала я. На прошлый корпоратив он привел сюда Тину и сказал, что ее кожа такая же гладкая, как линолеум. Раздалось за моей спиной. Я сразу узнала этот голос. Стало так неприятно и мерзко, что по спине мазнуло холодом. Обернулась. — Привет, — сказала, поджав губы. Тим Левицкий собственной персоной, стоял и нагло улыбался мне. «Кто вообще пустил сюда его в джинсах и рубахе с до локтей рукавами?» «Как дела?» — оскалился он, обнажая в кривой ухмылке ровные белые зубы. «Что ты здесь делаешь?» — поинтересовалась я, впиваясь пальцами в сумочку. «Тоже снимался в рекламе средства для потенции? Или, хм, дай угадаю, облысение, дурной запах изо рта, венрические заболевания?» Левицкий улыбнулся еще шире. «Вообще-то я хозяин этого заведения. Подумал, вдруг ты желаешь смыться. Хотел предложить вызвать тебе такси, ну, раз так. Извини, мне пора». Он развернулся и пошел к двери. «Тим! Тим!» Ненавидя себя, я направилась за ним. «Стой! Все еще злишься на меня?» Спросил он, притормаживая. Я обернулась, проверяя, заметил ли мое бегство Харитон, но тот, как ни в чем не бывало, продолжал беседу с людьми в костюмах. «Конечно», — ответил я честно. «Мы вышли в коридор и встали друг напротив друга». «Ты сказал, что мы с тобой спали, хотя этого не было». Но «Я извинился!» Тим развел руками, ну так вышло. К тому же я был зол, что ты меня продинамила. Знаю, это меня не оправдывают, но я окупил свою вину с лихвой. Сначала твои дружки привязали меня к столбу возле универа с позорной табличкой на груди. Потом твой брат со своими друзьями-ботаниками намяли мне бока в кафешке. Ах, да, и самое главное, он угнал мою тачку и вернул ее прежнему владельцу. Думаю, мы в расчете. Я замерла, переваривая услышанное. Информация о том, что брат отомстил за меня, дошла быстро, но про ботаников я была не в курсе. Нужно будет уточнить этот момент у Ромки. — Так значит, это место принадлежит тебе? — с недоверием переспросила я. — Да, мне и моей девушке. — Уже спокойней, — сказал Тим. — За ум, что ли? — решил взяться. Я не удержалась от улыбки. Левицкий вместо ответа просто раскинул руки. «Неплохо», — хмыкнул я. «Мне показалось, ты устала от вечеринки знаменитостей», — напомнил Тим. «Ах, это...» «Да, я рассчитывала на стандартное свидание, знаешь ли». «Бывает». Левицкий помялся на месте. «Давай я попрошу Марту отвезти тебя домой, ладно?» «Ездил раньше на байке?» «Нет». Я энергично мотнула головой. «А Марта — это твоя девушка, да? Она не будет против, не разозлиться?» «Можешь не переживать», — раздался приятный женский голос. По коридору к нам направлялась эффектная молодая брюнетка в рваных джинсах и темной водолазке. «Друзья Тима, мои друзья». «Ну, мы не то, чтобы друзья...» — замялась я, косясь на Тима. «Могу себе представить». Многозначительно произнесла она. Подошла ближе и рассмеялась. Протянула мне руку. Марта. Лена. Приятно познакомиться. Отпустив мою ладонь, она обняла Тима и нежно поцеловала в шею. Я туда и обратно. Убери пока все и закрой кабинет. Вернусь, сразу домой поедем. Осторожнее. Тихо прошептал он, целую девушку в губы. Мне пришлось отвести взгляд. «Так, где ты живешь?» — поинтересовалась Марта, увлекая меня за собой на улицу. Я как завороженная наблюдала за тем, как грациозно она двигалась. «А я не домой. Отвезите меня, пожалуйста. В общем, я покажу дорогу». «Только давай на «ты», хорошо?» — направляясь к парковке, попросила Марта. «Хорошо», — легко согласилась я.